Бренди, Констебль, мы нашли ее. Сообщила мне рация новость, принесшую огромное облегчение. Скорлина 200. В голову прилетело два осколка. Наверное, я даже не мучился. Мгновенная смерть. Станция вся в крови, но она тут. Пока они собирали украинские трофеи и оружие наших двухсотых, начался минометный обстрел. Осколком ранило нашего бойца с позывным Бренди. Это он в Попасной наладил торговые отношения с подразделением «Ахмат», у которого мы выменивали продукты на наши пайки. Когда его тащили, мне с коптера казалось, что ему оторвало ногу. Но на дяде Васе стало ясно, что это просто открытый перелом, и ногу можно спасти. Его стабилизировали и отправили дальше. «Обидно, командир», — говорил он мне, — «все время в тылу, как инструктор, и вот первый штурм и сразу ранение». Даже не повоевал толком. Мы взяли важную креп, в том числе это и твоя заслуга. А сколько пулеметчиков ты научил? Старался я как мог поддержать его. Подлечишься и вернешься. Обязательно вернусь. Он схватил мою руку и сильно сжал ее в крепком рукопожатии. Я заметил за собой такую особенность, что стал ассоциативно связывать отдельные бои с конкретными бойцами. Создавалась иллюзия, что каждый штурмовик создан для какой-то одной задачи. Вот он живет тут, воюет и неожиданно для себя и других совершает что-то из ряда вон выходящее. И взятие того или иного укрепа в моей памяти навсегда связывается с его именем. Если смотреть шире, то многие народы в отдельные исторические периоды своего развития вдруг начинали доминировать над своими соседями. Они из маленького, ничего не значащего племени, превращались в значительную силу, постепенно разрастаясь до империи. Латиняне с их римской империей, македонцы и греки, древние египтяне, которых не нужно путать с современными, турки-османы, а до них другие тюркские народы под предводительством Тимура, Монголы Чингисхана, германцы, французы при Наполеоне, испанцы, англичане и голландцы с их непомерными колониальными аппетитами. И, конечно, славяне, создавшие Древнюю Русь, а впоследствии Российскую империю. Сейчас для себя эту роль выбрали Соединенные Штаты, которые являются современной копией Римской империи. Относительно молодое и поэтому борзое государство, которое как подросток пытается заявить о себе в истории. Но многие с этим не согласны и поэтому идет противостояние, как и во все времена и эпохи. Народ приходил, развивался, достигал апогея, растрачивая свой потенциал и энергию и уходил в вечность. Кто помнит империю майя? Ацтеков, хеттов? и сотен других народов, о которых не осталось никаких воспоминаний. Только историки и любители подробной информации. В рамках истории этот конфликт, а тем более взятие небольшого городка Бахмут, не представляет никакого особого значения. Проходная битва в гражданской междоусобице двух некогда дружных государств. Но на уровне рядового участника это огромнейшая трагедия. Улетал я, как обычно, в свои размышления. Этот день в моей памяти навсегда связался с именем инструктора-пулеметчика Бренди из Татарстана. Его пулемет, как и все остальное оружие, группа эвакуации вынесла вслед за ранеными.